Номер 98. Вселенная глазами телескопа Хаббл. Огромный космический телескоп Хаббл, запущенный НАСА и Европейским космическим агентством, в 1990 году уже третий десяток лет несет вахту на околоземной орбите. Это автономная обсерватория, которая находится за пределами земной атмосферы, и может изучать различные виды излучений, идущих из космоса. За годы работы Хаббл предоставил ученым огромное количество ценной информации, которую невозможно было получить, исследуя небо при помощи приборов, находящихся на Земле. Благодаря околоземному телескопу астрономы пересмотрели многие научные теории. В момент запуска Хаббла Астрономы не знали точного возраста Вселенной. Цифры были очень приблизительные, от 10 до 20 миллиардов лет. Изучение пульсаров, проведенное телескопом, позволило определить, что нашей Вселенной 13,8 миллиардов лет. Хаббл помог установить ускорение, с которым расширяется Вселенная, С его помощью были исследованы сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центре нашей галактики. До Хабла знания о них были чисто теоретическими. Мощный телескоп способен заглядывать не только в далекие уголки Вселенной, но и в ее прошлое. С его помощью астрономы узнали многое об этапах формирования звезд, «Галактик» и их скоплений. За время службы Хаббла к нему летали четыре экспедиции для ремонта и технического обслуживания. Первоначально инженеры думали, что телескоп прослужит около 15 лет, но Хаббл превзошел все ожидания. Тем не менее, оборудование изнашивается, и очень скоро самый выдающийся телескоп Прекратить свою работу. А ему на смену придет новая, более совершенная летающая обсерватория.